Глава 19 Вытирая пыль в кабинете Джорджа Вандербильта, который скрывался в юго-западном углу библиотеки, его дверь была практически не видна между полок, Кэрри услышала своё имя. И пулемётный треск разговора. Она подошла ближе к двери. Если миссис Смит недовольна её работой, ей лучше об этом знать. ли права. Для Кэрри эта работа была последним шансом. «Какое нам до этого чёртова дела интересно знать? Чего главу ломить?» Это был Монкрив. Его жизнь спас только его непробиваемый шотландский акцент. Должно быть, миссис Смит просто не поняла, что он сказал «Нечего ломать голову». Я была бы признательна, если бы Лакей вёл себя в моём доме по сдержанней. «Так это теперь ваш дом?» «Мой. Я им управляю. И меня не для того привезли с той стороны Атлантики», чтобы я сидела тут, глядя, как всё идёт кувырком. «Что вы имеете в виду?» «Я не стану притворяться слепой, когда горничная будет соблазнять гостей Билтмара». Кэри почувствовала, как кровь бросилась ей в лицо. Монкрив фыркнул. «Я не желаю быть не старой девой, и я бедой тоже, но могу сказать вам, ветер тут дует в другую сторону». «То есть...» «То есть не каждая девица, даже такая смазливая, будет...» «Что вы сейчас сказали?» «Будет приставать к парням. Парни и сами, ну, знают, как и за кем им охотиться. Но все же от такой молодой женщины будут проблемы». «Ну да. А где вы видели мужика, у которого бы не было проблемы с тем, что у него между ног?» Ответ миссис Смит прозвучал сдавленно. «Буду признательна, если вы последите за своей речью». Потом она вздохнула. «Должна признаться, девушка мне нравится. Хотя даже и у хорошеньких не поймешь, что на уме. Я сама поговорю с ней, как опасно попасть в бездну порока. Даже разумная юная девица может потерять голову, когда речь идет о внимании богатого человека. А, так мудрая и храбрая миссис Смит знает это по опыту?» «Ну, скажем так, я получила свою долю разных предложений». Гарри увидела сквозь дверную щелку, что Монкриф отвесил ей театральный поклон. «Да пусть парятся ваши своды!» «Простите?» «То есть да пусть дымится ваш камин, да будет ваша жизнь долгой и успешной!» Миссис Смит фыркнула и повернулась к выходу из библиотеки. «Бездны», — повторила она Монкрифу, следующему за ней, — «порока». «Ага», — слова Монкрифа прервал смешок. Чёртовы бездны порока. Со всё ещё пылающими щеками, теперь уже больше от злости, чем от смущения, Кэрри выскользнула из кабинета Вандербильта, и тут из-за витражных окон библиотеки послышались смех и голоса. Несколько фигур — это были люди и лошади — появились на кракетной площадке, прилегающей к южной стороне дома. Чтобы попасть на площадку, надо было подняться по каменной лестнице. И Лили Бартолеми, очевидно, только что проделала это верхом. Она спешилась, гордо откинув голову, и вручила кому-то поводье. Кэрри увидела, что это был Марко Бергаминни, который, должно быть, примчался из конюшни, едва услышав шум. Пока остальные гости толпились возле Вандербильта и его коня, Лили Бартолеми задержалась на секунду возле окон библиотеки, и итальянец догнал её. Кэрри могла только видеть его лицо — но его глаза метали громы и молнии. Джон Кэббот, догонявший Вандербильта на площадке, вдруг обернулся. И, в отличие от всех прочих, застыл на месте. Казалось, его глаза ищут Лилии Бартолеми, следят за ней. «Как Филин», — подумала Кэрри, — «сидит тихо-тихо, пока следит за мышью». «Как там», — сказал Мэдисон Грант, «были влюблены в одну и ту же женщину». «Ах, Кэрри, вот вы где!» Кэрри выпустила штору из рук и обернулась. Поджав губы, миссис Смит наклонилась к окну, как будто была уверена в том, что вызвала интерес Кэрри. «Я видела мистера Гранта. С вами на веранде». Присев, Кэрри начала распаковывать ящик с книгами. «Но гости же могут ходить везде, где им заблагорассудится, даже туда, куда пришла прислуга». Она твердо взглянула домоправительнице в глаза, чтобы подмести. «Да, подмести». Подмести было необходимо. Голос миссис Смит был напряжённым, нервным, и вдруг она сменила тему. «Вот эта ваза, я говорила вам, — это династия Мин. Она провела метёлкой из перьев по широкому круглому краю. Её сделали...» Понятия не имею когда. «Очень давно». Она понизила голос. «И в Китае. Вот вам пример исключительного искусства. Слишком уж их-то много» в смысле людей, а не вас. Одна путаница от них, как по мне». Кэрри подняла глаза от переплетённых в кожу экземпляров атлантского ежемесячника и архитектуры Америки, которые распаковывала. «Миссис Смит, вы хотите сказать мне что-то конкретное?» Домоправительница нахмурилась. «Вообще-то да. Насчёт того, что я заметила. В дверях, выходивших на крокетную площадку, появился Джордж Вандербильд опережаемый лохматым Седриком. Кивнув обеим женщинам, Вандербильд подошел к полкам, возле которых стояла Кэрри. «Ах, прекрасно, спасибо!» — поблагодарил он. «Только, пожалуйста, на полке, которые, естественно, уже закончены. Все доставлено в целости?» Миссис Смит ответила ему первой. «Все книги прибыли в превосходном состоянии, сэр. А наша Кэрри работает как паром-пролив, никогда не присядет ни на минутку». Вандербильд улыбнулся ей. Рад слышать, но улыбка тут же поблёкла. Указав на стопку архитектуры Америки, которую держала Кэрри, он покачал головой. «Видите, вон там закладку?» Опустив глаза, Кэрри кивнула. «Пожалуйста, откройте на этом месте». Кэрри так и сделала, и журнал раскрылся на статье с большими фотографиями, обшитых деревом комнат, мраморных полов и резных колонн. «Королевство Луисбург-сквер» Прочла она заглавие и подняла глаза. «Это один из ваших домов?» Взгляд миссис Смит из-за его плеча сказал ей, что последнее замечание было излишним. Но он только качнул головой. «Семьи моего друга, Джона Кэббета. Мы встретились в Мэйне как раз перед выходом этой статьи, я отметил её. Но потом...» Махая хвостом, Седрик кинулся к дверям. «А, упомяни дьявола! Вот и вы, Джон!» Я как раз говорил, но, передумав, он замолчал. Закрыл журнал, вернул его Кэрри. Взгляд Кэббета скользнул по комнате. Остановился на Кэрри. Она ответила ему пристальным взглядом. Если они с репортером были влюблены в одну и ту же женщину, мог Кэббет напасть на него? Мэдисон Грант может быть злобным человеком с омерзительными идеями. Но Джон Кэббет все равно в числе подозреваемых в убийстве репортера особенно если он, как предполагалось, склонен к насилию. «Предполагалось Грантом», — напомнила она себе. Аарон Беркович пытался предупредить Марку бергаминне по крайней мере, об одном джентльмене. «Берегись. У убитого репортера должна быть была информация об одном или другом, или о них обоих. И этой информации, возможно, было достаточно, чтобы убить его». Вандербильд хлопнул Кэббета по плечу. «Пойдем прогуляемся к Окуневому пруду». Позволяя Вандербильду увлечь его к дверям, Кэбботт еще раз обернулся. Но Кэрри уже отвернулась к книжным полкам. Человек настолько знатный, что про его семью пишут в журналах про королевскую архитектуру. Неудивительно, что ни полиция, ни врач, ни городские власти Эшвилла никто даже мельком не допустит мысли, что аристократ Джон Квинси Кэбботт может быть замешан в нападении». Кэрри вскрыла следующий ящик. «Миссис Смит, вы хотели о чём-то спросить меня? Насчёт веранды?» «Иных мужчин?» — наконец проговорила домоправительница. «Надо бы научить держать свои штаны. Брюки, дорогая». Она тяжело опёрлась на красное кожаное кресло возле камина. «Ну что ж, я рада, что мы завели этот разговор». Кэрри попыталась держать улыбку, но кончики её губ приподнялись. «Я тоже». Миссис Смит мотнула головой туда, где Седрик валялся у огня. «Везде, где только сможешь очистить слюни этого медвежьего чудовища, сделай это!» Она понизила голос. Неудивительно, что мистер Вандербильд до сих пор не женат при всех его выдающихся качествах. Да вся его одежда с ног до головы покрыта шерстью этого сербернара, даже если чудовище еще не успело обслюнявить его туфли одной рукой она указала на столик в другом конце комнаты. И, как ни жаль, не так уж много юных дам можно очаровать за шахматной доской. Пыхтя, она прошла обратно к двери библиотеки. Но даже со всеми шахматами, книгами и этим огромным домом вдали от всего мира, похоже, недостатков женщинах, охотящихся за мистером Вандербельтом, нет, потому что он очень милый. Миссис Смит, Остановила Кэрри домоправительницу, когда она уже шагнула через порог. «Насчёт моего отца, который болен». Лицо миссис Смит на секунду отразило растерянность. «В чём дело, дорогая?» «Мистер Грант говорил со мной на веранде именно об этом. Он выражал мне...» «Или хотел сделать вид, что выражает симпатию. Из-за моих обстоятельств, про которые, как я полагаю, ему сказали вы». Домоправительница пожевала губами. Ну, может, я и сказала этому джентльмену немного лишнего. Она вздохнула. Я долго служу господам, дорогая, и вот что хочу тебе сказать. Человек невиновен, пока не доказана его вина, как говорят тут в колониях. Так значит... Миссис Смит повернулась. Невиновен, пока не доказана. Но есть единственное исключение. Какое же? Если этот человек мужчина, всегда надо считать, обратное